254. -я. Матерь огни йоги Великое разновесие царит на планете. Стихии вышли из берегов. В сознаниях человеческий хаос. Темные силы на приступ идут, пытаясь внести разрушение везде, где это только возможно. Им так бы хотелось уничтожить планету. Родине нашей выпала на долю великая задача. Противостать этим разрушительным силам. Трудное время. Последние сроки, грозные сроки подходят все ближе и ближе. Все силы духа надо собрать, чтобы встретить их в готовности полной.